Глава 8. Чем я могу вам помочь? Поинтересовалась молодая и улыбчивая девушка-менеджер, когда гость уселся за столик для обслуживания клиентов. У меня когда-то был счёт в вашем банке, сказал гость. Я хотел бы узнать, что с ним стало. Можно ваш паспорт, пожалуйста. Руки девушки запархали над клавиатурой, а её носик забавно сморщился. Простите, ничего не могу найти. Как давно это было? Тридцать семь лет назад. Девушка посмотрела на Гусева. Гусев мило улыбнулся. Вы шутите? Нет. И у меня тогда был другой номер паспорта. И сколько вам тогда было лет? Тридцать три. А сколько вам сейчас? Семьдесят. И как это может быть? Гусев прямо-таки поразился ее выдержке. Вы слышали о кривонике? О, сказала девушка. А я думаю, откуда мне ваше лицо знакомо? Это же вас показывали в новостях. Наверное, сказал Гусев. Сам он новости не смотрел, но предполагал, что ребята из второй жизни запросто могли пропихнуть сюжет на телевидение. Подождите минутку, сказала она и упархнула. Через минутку Гусеву вышел сам начальник отдела по работе с физическими лицами. Его звали Алексей. Он был улыбчив, прилизан и от чего-то напоминал Гусеву харька, хотя никакого физического сходства между Алексеем и харьком не прослеживалось. Алексей проводил Гусева в свой кабинет, усадил в дорогое кожаное кресло и попросил ещё подождать. Минут через 20 Алексей вернулся, вставил в свой компьютер флешку, постукал пальцем по тачпаду и попросил Гусева ещё раз предъявить документы. "Да", наконец подтвердил он. "Похоже, у вас действительно был счёт в нашем банке". "Отлично", сказал Гусев. "Когда я смогу получить к нему доступ?" "Боюсь, с этим могут возникнуть определённые сложности", улыбнулся Алексей. Гусев не нашёл в этом заявлении ничего смешного. Например, холодно осведомился он. Когда вы, хмм, когда с вами случилась неприятность, ваш счёт заморозили, как и меня, сказал Гусев. Но теперь меня разморозили, и я не вижу причин, мешающих вам также поступить и с моим счётом. Тем не менее, такие причины есть. Огласите, попросил Гусев. Понимаете, в банковском деле важна точность. Следование духу закона до последней буквы, так сказать. Тщательная проверка всех документов, фиксирование всех операций, полная финансовая отчётность. Гусь умолчал. Длительное вступление не обещало ему ничего хорошего, но он был из тех людей, которые и не ждут от жизни ничего хорошего, а потому не удивился. Он твёрдо знал, что в банке будут проблемы, и на вложенные когда-то деньги особо не рассчитывал. Ему просто хотелось убедиться. Понимаете, наконец-то пришёл к сути, Алексей. Я вот понимаю, что вы и есть тот самый Гусев, который открывал у нас счёт 40 с лишним лет назад. Я смотрю телевизор, читаю новости и знаю об этой истории в частности и о крионике в целом. Сейчас уже существуют законы, регулирующие подобные ситуации, но 37 лет назад их не было. И тогда вы были признаны мёртвым, и, э, в общем, для того, чтобы разморозить доступ к вашему счёту, мне нужно документальное подтверждение, что вы это вы. Вы мне такие документы предоставить можете? Я уже показывал вам паспорт. Паспорт выдан гражданину Госиеву в этом году. В нём нет никакой связи с гражданином Гусевым, который открывал у нас счёт 4 десятка лет назад. Дата рождения, например. Есть тысячи людей с одинаковыми датами рождения, сказал Алексей. На самом деле, миллионы. Дат рождения всего-то 365, а людей в мире несколько миллиардов. Вот именно, сказал Алексей. Я рад, что вы это понимаете. Ладно, я понимаю, в чём проблема. Теперь расскажите мне, как эту проблему можно решить? Я даже не знаю, развёл руками Алексей. Разве что только через суд. В том, как он это произнёс, была какая-то странность. Ну вот как если бы монах обратился к настоятелю монастыря с моральной дилеммой, а тот бы ему сообщил, что разрешить её можно только продав дьяволу свою бессмертную душу. Гусев обратил на эту странность внимание, но заострить не стал. Тогда увидимся в суде, Алексей широко улыбнулся. Хм, сильно сомневаюсь, сказал он. Причину Алексеевских сомнений Гусев понял к вечеру. Он успел пообщаться с четырьмя разными адвокатами из трёх разных юридических контор, и ни один из них не высказал ни малейшего желания браться за иск к банку. Бродя по адвокатским конторам, Гусев заметил очередную странность. Среди встречных им юристов не было женщин. И это ещё не всё. Среди встречных им юристов не было стариков. Среди них не было ни одного толстяка. Все адвокаты оказывались людьми в возрасте до 40 лет. Все они были стройными и подтянутыми. А у некоторых под дорогими костюмами прятали смыщцы. У кого-то горы, у кого-то бугры, но не задохликов, не обладателей пивными животиками гусь их так и не увидел. Видимо, фитнес среди юристов был не просто моден, он был необходим. Он был одной из главных составляющих имиджа успешного адвоката. Однако это не пролило ни лучика света на отсутствие среди них женщин и людей предпенсионного возраста. Гусев понимал, что этому факту наверняка есть какое-то рациональное и, скорее всего, очень простое объяснение, и причина лежит на поверхности, и ответ не может быть так уж сложен. Но задавать вопросы он не решился. В этом мире задавать вопросы надо было очень аккуратно, ведь за каждым неосторожным словом мог последовать вызов на дуэль. А Гусев не горел желанием стрелять в других людей снова. Вечером он плужнул в какой-то кафешке, заказал кофе и проверил свой почтовый ящик. Обичные максимум файлы уже болтыхались от точментия. И Гусев прихлёбывая горячий напиток, стал изучать обстоятельства собственной смерти. Весьма загадочные, надо сказать, обстоятельства. Гусева застрелили в субботний вечер в его собственной квартире, приблизительно в 10 часов. В то же время с его телефона было совершено два анонимных звонка. Голос звонившего, как водится, был изменён. Первый звонок поступил в дежурное отделение клиники Вторая жизнь. Второй тоже в дежурное отделение, но уже полиции. Интервал между звонками был меньше минуты. Дверь в его квартиру осталась открытой. Криомедики приехали первыми, и полицию им пришлось ждать. Однако, поскольку причина смерти Гусева была очевидна, они начали обговоренные в клиентском договоре мероприятия, которые хоть и не смогли спасти пациенту жизнь, но сделали его смерть неокончательной. Полиция, надо полагать, не пришла из-за этого в неописуемый восторг, однако взбухать не стало. Видимо, ребята из второй жизни дали на лапу кому-то из милицейских чинов. По этой же причине не стали проводить вскрытия. Полицейский эксперт присутствовал при процедуре окончательной заморозки, и после того, как Гусева упаковали в холодильник, получил на руки полный отчёт о характере гусевского ранения: сквозное, предполагаемый калибр около 9 мм. Пулю в квартире Гусева так и не нашли. Полиция заключила, что стрелял профессионал и принялась искать причину убийства в области Гусевской профессиональной деятельности, что было делом гибким и абсолютно бесперспективным. Таких, как Гусев, киллером не заказывали. Для этого он был слишком мелок, слишком легко заменяем, слишком ничтожен для того, чтобы его смерть оказало хоть какое-то влияние на огромный корпоративный механизм, в интим которого он служил. Он не был олигархом, не был владельцем компании, не был топ-менеджером. Его звание было чуть выше среднего, и ни конкурентом, ни чистолюбивым коллегам не было никакой выгоды от его смерти, кроме того типа, который занял его место начальника отдела и получил неплохую прибавку к своей и так неплохой зарплате. Гусью прикинул, стал бы он ради такого убивать? Нет, он бы не стал. Но ведь это ни о чём не говорит, все люди разные. Кто-то и за штуку баксов в месяц убьёт. И имя преемника в документах не значилось. Гусев подумал, что неплохо бы его выяснить. Впрочем, исходя из прочитанного, расследование стоило начинать с другой стороны. Гусев не был большим поклонником интернета, но по роду службы в старой сети ориентировался неплохо. Политическая и культурная жизнь протекала где-то между живым журналом и Facebook-ом. Молодежь предпочитала ВКонтакте, в Одноклассниках сидел народ. Сейчас же ничего этого не было. Живой журнал окончательно умер. Facebook, если и продолжал существовать, фатально вышел из моды. Судьба остальных сайтов осталась для Гусева и вовсе неизвестной. Социальная сеть ныне была одна. И зарегистрировано в ней было всё население страны. Причём в случае Гусева, согласе у этого населения никто не спрашивал. Этот подход Гусеву не особенно нравился, но были у него и свои плюсы. Поиск людей значительно упростился. Если, конечно, люди не меняли фамилию или не уезжали из страны. Настя не сменила и не уехала. Она все еще жила в Москве. И Гусев решил, что вечер еще не достаточно поздний, а потому можно нанести ей визит. Она узнала его сразу. Ты, коротко на выдохе. Я не стала отрицать Гусев. Зачем ты пришел? Просто повидаться, соврал он. проходил мимо, думаю, дайка зайду, не так уж много знакомых у меня осталось. Я не хочу тебя видеть. Бывает. Она попыталась закрыть дверь, но он вовремя вставил ногу в проём. Я недолго. Это твоё второе имя, да? Скорее кредо. Насте было за 60, ухожная старушка, которая следила за собой, потому что больше следить ей было не за кем. Благодаря прозрачности нового мира Гусев узнал о её жизни почти всё: ни мужа, ни детей, ни внуков. Она посвятила свою жизнь карьере. Но всякая карьера заканчивается пенсией. В случае Насти это была хорошая пенсия, сдобренная доходами от удачных капиталовложений. Не самый плохой, в общем-то, вариант. Я вызову полицию. Зачем? Чтобы они выставили тебя отсюда. Но я пока и не вошёл, заметил Гусев. Убери ногу. Что? Даже чаю не предложишь? Убирайся к чёрту. Разве время не лечит раны? Ты кинул меня. За это ты меня и застрелила? Что? От удивления она ослабила нажим на дверь. Гусев воспользовался заминкой и перетёк в прихожую. "Тебе там последний мазгит морозили, да?" "Нет, по крайней мере, мне так не кажется. Тогда что за чушь ты несёшь?" "Я тут узнал, что меня застрелили", сообщил он. "Прямо в сердце, в моей собственной квартире, в той самой, от которой у тебя были ключи". И почти сразу же в клинику заметь, в ту самую клинику, на договоре с которой настояла именно ты, поступил анонимный звонок, сообщающий о моей смерти. Неплохо сработано, кстати. С одной стороны, я мёртв, и ты отомщена. С другой стороны, я всё же не совсем мёртв, по крайней мере, теоретически, и совесть моя осталась относительно чистой. Бред, сказала она. Дверь открыли ключом. Ключи были только у тебя. Значит, не только у тебя была возможность, сказал Гусев. У тебя был мотив. Странно, что тебя ещё тогда не арестовали. Ты несколько переоцениваешь своё значение в моей жизни, Антоша, сказала она ядовито-ласковым голосом. Да, ты меня бросил, и я расстроилась, но это ещё не конец света. И, кстати, меня тогда допрашивали. И что ты им сказала? То же самое, что и тебе. Это не я. А кто? Откуда мне знать? Ты ведь хам, Гусьев. Отводить смерти наверняка мечтала целая куча народа. мечтать о чьей-то смерти это одно, сказал Гусев. А дарить кому-то смерть это совсем другое. Вот именно. И я слезинки не проронила, когда узнала, но сама я этого не делала. Так прямо и не слезинки. Гусев: "Чего тебе надо? Правду? Ты её уже получил. Что будешь делать дальше? Значит, это не ты. Не я". С другой стороны, если бы это была ты, вряд ли бы ты мне об этом призналась, так? Почему бы нет?" спросила Настя. Тридцать семь лет прошло, срок давности вышел. Ты жив, вот он передо мной стоишь. Чем бы я рисковала? К примеру, я бы могла отомстить. Как? У меня есть пистолет. Теперь у всех есть пистолет, сказала она. Только у тебя духа не хватит в меня выстрелить. Ладно, сказал Гусев. Что-то мы вообще не о том. Как ты жила-то все эти годы, Настя? Нормально жила, Гусев. Не знаю, на что ты там рассчитывал. Но души я тебе изливать не собираюсь. Так что шел бы ты отсюда, а? Да, сказал Гусев. Я, наверное, и правда пойду. Он был уже в подъезде и успел спуститься на одну половину пролёта, когда Настя его окликнула. Гусев, он обернулся. Если бы все женщины убивали бросивших их мужиков, в мире бы осталось чертовски мало мужиков. Не так ли? Наверное. Подумай об этом, Гусев, обязательно. И постарайся сделать так, чтобы я больше тебя не видела. Честно говоря, Гусев и сам не понимал, на что он рассчитывал и чего от этой встречи ждал. Что она расрдается, упадёт ему на грудь и они будут пить чай на кухне, вспоминая старые добрые времена, или что она признается в убийстве, и тогда он. А что бы он тогда сделал? Гусев понятия не имел. У его дела давно вышел срок давности, так что полиция, даже имея на руках её чистосердечное признание, вряд ли стала бы что-то предпринимать. Совершить возмездие самолично Гусей в ней испытывал ни малейшего желания. Во всяком случае, если речь шла о Насте. Как бы там ни было, как бы потом все не повернулось, было время, когда им хорошо было вместе. И чёрт побери, она была единственным человеком, оставшимся из его прошлой жизни. Пусть она и не хотела его видеть, да и он, в общем-то, тоже. Но была между ними какая-то нить, что-то, что их связывало: общие воспоминания о том вяло текущем романе, или принадлежность к одному поколению, или... Гусев окончательно запутался. Он вышел из метро и пошёл к своей общаге. В то, что Настя могла его убить, он и сам не особо верил. Это было не её стиль. Вынести мозг живому это да, это всегда, пожалуйста. Но всадить пулю в сердце и не в состоянии аффекта, не в тот день, когда он её бросил, а на следующий. Да и где бы она взяла пистолет? Ситуация была абсурдная. У Гусева не было врагов, способных на его убийство, и он это прекрасно понимал. К кому он нужен вообще? Подсидеть на работе, подставить перед начальством, кинуть на деньги — на это люди его круга были вполне способны. Но убийство было для них слишком крутым шагом, слишком радикальным. За что вообще убивают людей? Понятно, что подавляющее большинство убийств в те времена происходило на бытовой почве и девяносто процентов из них по пьянке. Но модус operandi не тот. С бутыльники, внезапно вспыхвавшей к тебе ненавистью, могут воткнуть в тебя хлебный нож, проломить голову гантелей или тупо забить ногами, но стрелять тебе в сердце, а потом сразу же звонить в больницу и милицию, они не станут. Зачем им это надо? И опять же, никто из знакомых, с кем Гусев мог бы выпивать, не имели доступа к огнестрельному оружию. Тогда это вам не сейчас, когда каждый второй со стволом не расстаётся. Однако факт оставался фактом. Гусева решительно никому было убивать. Но кто-то же его всё-таки убил, и Гусев решил обязательно докопаться до истины. В тот вечер, идя от метро по освещённой Московской улице и наслаждаясь тёплым вечером, Гусев открыл совершенно новые для себя ощущения. В его жизни появилась цель.